Глава 20. Бегство. Темнота обрушилась на землю внезапно. Вот недавно ещё светило солнце, садящееся за горизонт, и так внезапно, за несколько минут, наступила тьма. Она была не сплошной. В небе висела одна из лун, но висела она над самым горизонтом, поэтому много света не давала. Зато тени от окружающих меня защитных камней были очень длинными. Отрегулировав магическое зрение в призме всевидения, я внимательно осмотрелся вокруг и сразу заметил, как из окружающих камней стали выползать призрачные сущности, которые сразу направились к нам. Но защитный периметр, напитанный моей магией, стал препятствием для них. Затем вдалике раздался протяжный вой, от которого у меня внутри всё сжалось. Вероятно, это воздействие ультразвука. Но в любом случае мурашки побежали по всему телу, а сам я очень напрягся. Постепенно все вокруг наполнялось красочными точками, обозначающими глаза тварей, собирающихся вокруг защитного периметра. Хорошо, хотя они не могли переступить защитный периметр и не от твари влезающие в голову. Но только стала об этом подумать, как в моей голове возник голос. Ты всё-таки пришёл, смертный. Я ждала тебя. Только теперь тебя не уйти от нас. Мы все тебя ждали. Перед защитным периметром появилась серая мгла, которая даже в магическом зрении не имела чётких контров. Но вот она собралась в призрачную фигуру и приобрела контуры маленькой девочки. Помня предостережение Святозара, я отвёл свой взгляд. Но когда около защитного периметра раздался дрожащий звук, как будто кто-то бил по колыку деревянным молотком, взглянув в сторону девочки, только вот на её месте стояла старуха, которая чертила на защитном куполе древние руны. Ах ты тварь, произнёс я, вскакивая. Хорошо, что я подготовился заранее и не рассчитывал только на защитный контур. Вокруг древних развалин у меня были заготовлены магические мины. С одной стороны, это артефакты, очень несильные, но против тёмных тварей довольно успешно применимые. Напитываю пальцы правой руки сырой маной, закрываю глаза и щёлкаю пальцами. Это простое действие вызывает три вспышки света вокруг лагеря. Расположенные за защитным контуром ловушки, вспыхивают ярчайшим светом, раздаётся страшный вой, и через несколько секунд, открываю глаза, наблюдая, как вокруг мечется нечисть. Ослеплённая вспышкой истинного света. Именно так называется мощное заклятие. Главное, что установить его нужно до захода солнца, и обязательно на место установки должны попадать лучи солнца. Сама структура заклинания мне не очень понятна, но главное, что они сработали как надо. Следующие 2 часа прошли спокойно, и я даже понадеялся, что больше нас беспокоить не будут. Но внезапно почувствовал, как меня начало клонить в сон, а пропустив живу через тело, получил лишь кратковременный эффект. Тогда пришлось достать специальное зелье, которое препятствует сну, купленное мною. Хотя планировал его использовать утром, но стоит варью снаружи, лучше не рисковать. Маленький флакон тёмно-синей жидкости был мерзким на вкус, но зато полностью прогнал остатки сна, очень сильно взбодрив Единственный минус этого зелья повышенная активность. Теперь просто посидеть не удавалось, приходилось периодически вставать и обходить периметр защитного контру лагеря. Старуха никуда не делась и постоянно пыталась воздействовать на мой разум. И ещё через 3 часа, не выдержав, активировал вторую часть ловушек, использовав в этот раз левую руку. Теперь до утра ловушек у меня не осталось. Но этого оказалось достаточно. Следующие два часа прошли относительно спокойно, а когда эта тварь появилась, вдалеке забрезжил рассвет, и побродив около защитного контура, она исчезла. Как только стало достаточно светло, развел небольшой костер и, вскипятив немного воды, приготовил бодрящий напиток на подобие кофе из плодов местного дерева, похожих на жолуди. Разбудил Ольгу. Мы быстро перекусили и отправились в сторону портала. Всё это время мы практически не разговаривали, находясь в постоянном напряжении, ожидая нападения. Первые следы пребывания посторонних вокруг мы обнаружили через 2 часа. Слишком много следов, как будто тут прошла огромная армия. Все эти следы Ольга фиксировала, надевая очки и занося окружающий пейзаж в их память. Тут пришлось активировать амулет, доставшийся от мага, который накладывал магическую иллюзию, при этом не только в магическом плане, но и частично в физическом. Передвигаться стало труднее, так как постоянно приходилось останавливаться и осматриваться вокруг. Двигаться старались в небольших низинах, изредка взбираясь на холмы и осматривая всё внимательно вокруг. Меня это нервировало, ведь если мы в ближайшее время не найдём портала, И возможной армии вторжения, то ночевать нам придётся опять у оазиса. Только вот почему-то я был уверен, что этого не стоит делать. Первый разъезд проклятой армии, как я решил её называть, мы встретили ещё через час. Два скелета огромных адских гончих передвигались по вершине холма и даже посмотрели в нашу сторону, долго принюхиваясь. Но мы были далеко, и иллюзия не дала им нас рассмотреть. Зато, когда они ушли и мы добрались до того холма, то увидели огромную армию, состоящую из скелетов. Армия Некроманта. Это плохо. Если он смог поднять такое количество скелетов, то он очень сильный. А с учетом, что здесь полегло как минимум три адских легиона, это не меньше тридцати тысяч тварей нижнего мира, и убить их труднее, чем обычно адскую гончью. Некротическая энергия питается смертью своих жертв. И с каждым поверженным противником эти твари будут только сильнее. Шепотом сказала Ольга, фиксируя все на артефакт. Я, используя призму Всевидения, смог увеличить дальность восприятия и в десятки километров увидеть портал. Только тот портал был необычным. Он мерцал, а перед ним сидела фигура, накрытая плащом. Похоже, мы нашли портал и некроманта, все это создавшего, сказал я. Ничего не вижу, слишком далеко. сказала девушка, а я задумался, как нам быть. Ближе подбираться нельзя, нас тогда заметят. А армия разместилась вокруг портала. Кого там только не было. Но вот пока я разглядывал портал, в одну из вспышек в наш мир вырвалось несколько мерзких тварей. Разглядеть, что это за существа, было трудно. Но вот рядом с ними стояла человекоподобная фигура красного цвета, похожая на небольшого демона. Когда я описал его на парнице, она сказала: "Это полукровка, рождение демона и человека. Часто из них получаются довольно сильные маги, а раз с ним мелкие твари, то это может быть разведчик или погонщик. Нам лучше уйти отсюда, но нужно снять портал". Но, к сожалению, моя линза не позволяет рассмотреть его так далеко. Давай я попробую создать призму всевидения перед твоими глазами, а ты будешь говорить, насколько чёткая картинка. сказал, "Да", сформировав призму перед её глазами, стараясь повторить настройки своей призмы. Очень долго ничего не происходило, пока не подключился к её зрительным нервам с помощью небольшого потока живы, вливаемого в её глаза. Тут вот уже удалось навести фокус, ориентируясь на реакцию её глаз. Такое я делал впервые, и заняло это довольно много времени. Но о нервное напряжение и говорить не приходится. Каждая минута пребывания нас на холме увеличивала шанс нашего обнаружения. "Вижу, замри", проговорила девушка, активируя надетый на глаза артефакт-очки, а через минуту добавила: "Всё, хватит, нужно срочно уходить. Справа идёт очередной патруль". Посмотрев в указанную сторону, я выругался. В нашу сторону шли два скелета, похожие на орков, а на поводках они держали двух гончих диких полукровок. в материальном теле, а не скелетов. Этих обмануть будет труднее, да и наш запах может нас выдать. Уходим, сказал я, и мы быстро спустились с холма, к оставленным в низине лошадям. Если нас и не видели, что найти нас не смогут. Гончие точно учуют нас и пойдут по следу. А значит, пришло время использовать артефактные кольца. Как объяснили в магической лавке, Достаточно такое кольцо приложить к голове животного и напитать маной. Как то, перестанет чувствовать боль, страх, усталость. Но через сутки животное умрёт. Переложив всю поклажу на третью лошадь, мы пересели на лучших скакунов. А на тех, которые попроще и на которых пришли сюда, я наложил небольшое заклятие страха, от чего они ломанулись в сторону на максимальной скорости. А мы с Ольга активировали артефактное кольцо Пришпорили лошадей и рванули в обратную сторону. При этом немного магии ветра, которую я использовал, заметала наши следы. Свою задачу мы сделали. Теперь придется постараться, чтобы покинуть проклятые земли до наступления ночи. Лошадей пришпорили сразу, стараясь выдерживать высокую скорость и надеяться, что нам не попадется очередной патруль. Кой их в округе было немало. Началась бешеная скачка. Одна лошадь была в резерве, так как заклинание довольно мощное, и животное может сломать ногу или вывихнуть её, даже не заметив этого. Только вот потом произойдёт разрыв связок, и она не сможет нас вести. Ко всему прочему, приходилось тащить с собой приличный запас вещей и воды. Как и положено, каждые 2 часа останавливались, чтобы напиться воды и напоить лошадей. В обед проскакали мимо оазиса, не останавливаясь. Но проезжая мимо, заметил Что твари ночью успели сделать довольно большой подкоп с одной из сторон. Похоже, стоянка перестала быть безопасной, и останемся мы еще на ночь, могли и не отбиться от местных тварей. Все эти мысли посетили меня уже, когда мы отъехали на приличное расстояние, и останавливаться у меня желания не было. Интуиция кричала, что нужно убраться из этих мест как можно быстрее, поэтому решил подстраховаться. Я ставить сюрприз на случай, если нас преследуют. Пара ловушек у меня оставалось в запасе, а именно небольшие магические мины-артефакты, наступив на поле действия которого высвобождается мощный огненный шар, способный убить неодарённого или нанести увечье магу, если он не держит постоянный щит. Через час позади нас раздался всплеск магии, и в небо поднялся столб пыли от сработавшего заклинания. Похоже, за нами организовали погоню. Нужно поторапливаться. Только вот попытка ускорить лошади привела к тому, что моя лошадь рухнула замертво. Похоже, не выдержало сердце. Пришлось пересесть на запасную лошадь, скинув часть ненужного груза, включая большую часть воды. И ещё через час рухнула лошадь Ольги, и она уселась на мою лошадь сзади. Теперь ехать приходилось намного медленнее, но в любом случае Первые признаки окончания проклятых земель уже были видны. Рядом с павшей лошадью напарница выставили последнюю ловушку и сбросили все лишние предметы, оставив только свои пистолеты с патронами и немного воды. К сожалению, через час спала последняя наша лошадь, а позади нас поднялся ещё один столб пыли и дыма, что говорило о срабатывании ещё одной ловушки. Мне даже показалось, что я услышал визг вдали. Но, возможно, это мне почудилось. Слишком большое перенапряжение мы испытывали. Да и солнце нещадно полило, хотя уже и начало садиться к горизонту. Часа через 2 должна наступить ночь, но мы уже подошли к границе пустоши, стали попадаться и скорёжные деревья, и островки зелени. Бежать стало легче, так как песка под ногами уже не было. Но в любом случае, сил уже потратили неимоверно много. Достав две склянки, передал одну Ольге и сказал: "Пей, нам понадобится вся сила, иначе нас догонят. Будем надеяться, десяток наёмников сможет помочь отбиться от преследователей. Не знаю, почему все усиливающие зелья такие мерзкие, но то, что купил я, было особенно отвратительно. Возможно, сказалось нахождение в жаре, но главное, что сил действительно прибавилось, и мы побежали быстрее". По дороге обдумывал, чем я смогу встретить наших преследователей. На пистолет особо рассчитывать не приходилось. Пару мощных заклинаний я выдам, а вот сколько преследователей и кто они, пока непонятно. Взглянув вокруг, понял, что артефакт иллюзии перестал работать. То ли магическая энергия закончилась, то ли, возможно, он вообще одноразовый. Жаль. Разбираться сейчас нет времени, но в любом случае преследователи знают направление. И нам просто так от них не спрятаться. Когда солнце уже садилось, с одного из пригорков я увидел начало нормального леса. Но оглянувшись, засёк я наших преследователей. Десяток обычных гончих, которых сопровождал огромный орк. При этом бежали они очень быстро, и доберутся они до нас раньше, чем мы спрячемся в лесу. Да и не уверен, что они не последуют за нами. Нужно принимать бой, уйти не успеем. Сказал я тяжело дыша. Нам их не осилить, но ты прав. Лучше подготовиться и встретить их, когда мы будем готовы. А не убегать до последнего. Произнесла Ольга, еле стоя на ногах. С собой у меня были одноразовые артефакты для сбросов и арболов. Надеюсь, это сможет мне помочь. Три штуки я отдал девушке, оставив себе одну. После чего достал меч и сказал: Орка, я беру на себя. Ты попытайся не подпустить ко мне гончих. Пока я не разберусь с ним. После бешеной гонки меч был неимоверно тяжёл, и пришлось несколько раз крутануть его в руках, чтобы привыкнуть к нему. Свяжись с капитаном, передай, что мы нашли армию некроманта и портал. Артефакт Визер мы оставим на постоялом дворе, принадлежащем наёмникам Наэла. Пусть вышлет туда своего человека. Место в 60 км от второй стоянки контрабандистов, строго на юго-запад от той точки. сказал я, накачивая себя энергией и готовясь атаковать гончих дистанционным заклинанием. К сожалению, артефакт убитого мага защищал только от магических атак, а вот защитить от зверей и других существ он не мог. Через 20 минут к нам выбежал отряд из восьми гончих и орка, который, увидев нас, сразу бросились к нам. Мы успели отдохнуть и даже подлечиться, поэтому шансы отбиться у нас были. Только вот орк был не так прост. Похоже, это шаман или его ученик. А значит, он может преподнести нам сюрпризы. С расстояния 60 м я метаю три заготовленные ледяные гранаты, рассчитывая нанести урон не столько орку, сколько сопровождавшим его гончим. Хорошо, что это были живые твари, а не адские гончие. Иначе мы гарантированно бы проиграли. Но мои конструкты не долетают до орка. О развеивается примерно на полпути, что меня сразу напрягло. В магическом зрении это выглядело очень странно, как будто оно испарилось, распавшись на составляющие элементы. Как он это сделал? спросил я вслух. Это шаман. Он призвал духов, которые защищают его. Попробуй несколько заклинаний с разных сторон. Если это слабый шаман, то больше трёх духов в подчинении у него не будет, ответила девушка, готовя небольшое плетение боли. Что-то из магии жизни и молнии. Формирую повторно три гранаты в правую руку. Пока есть время, формирую в левой руке ледяной щит, а под ногами напитываю землю. В таком положении я застыл, ожидая, когда орк подойдёт ближе. Только вот он не стал ждать моей атаки, а атаковал сам. Он у прозрачная субстанция рванула из его рук в мою сторону, но я не торопился использовать артефакт мага. Решив оставить его на крайний случай, ведь мне ещё за замок штурмовать вместе с наёмниками, а там могут быть сильные маги. Ставлю небольшой стихийный щит из ветра, и это немного задерживает призрака. Но видя, как он всё равно проникает через него, запускаю ледяные гранаты и подкрепляю их ледяным щитом, брошенным с левой руки, а затем отправляю магию земли на максимальное расстояние, надеясь отвлечь шамана. Земляной шип попадает ему в ногу, и он немного сбивается. Поэтому мой щит врезается ему в другую ногу, разлетаясь на множество осколков. А мои три ледяные гранаты просто развеиваются. Орк спотыкается и падает. А в это время я переключаюсь на духа, который уже практически пробрался сквозь мой стихийный щит. Чем его остановить, не знаю. Поэтому разряжаю в него артефактный файербол. Но тот проходит сквозь него, не причиняя ему никакого вреда. Напарница уже атакует гончих и более успешно, чем я, так как две из них уже ранены и корчатся на земле. На ум мне ничего не приходит, поэтому формирую вокруг себя туман, к щиту добавляю магию земли в виде песка, и и формирующиеся молнии направляю в духа. Сами молнии вреда не приносят, а вот туман замедляет его. Тогда уплотняю туман и отправляю его в полёт подальше от себя, вместе с духом, а сам переключаюсь на орка, который уже встал и бежит ко мне. К сожалению, воздух хоть и стал остывать, но ещё довольно сухой, и приходится заимствовать воду из брошенных бурдуков. Направляю водяное облако прямо на орка и покрываю им всю его голову, одновременно выхватываю меч Я отмахиваюсь им от гончей, решившей напасть на меня справа. Орк замирает, не зная, что ему делать, охраняющие его духи не посчитали моё заклинание опасным, а возможно, из-за его естественного происхождения не отреагировали на него. Орк начал метаться. Он трёт лицо руками, стараясь стряхнуть с него воду, чтобы появилась возможность вздохнуть. Пока появилась секунда, формируя файербол и метая его в одну из гончих, Напавших на Ольгу, а их осталось только три. Но для этого приходится убрать меч в ножны. Файерболл сшибает гончую на землю, проделав огромную дыру в ее боку. Вторую гончую девушка нанизывает на меч, а вот третья цепляется ей в ногу, защищенную по ножами. Орк булькая бросается на меня, одновременно с этим отправляя какое-то мощное заклинание. От мощного удара меня отбрасывает на три метра. Как минимум пара рёбер сломана или треснула, а вот удержать воду на его голове не получилось. Вода стекает, а он бросается на меня. Повторно активирую заклинание, и как только вода покрывает его голову, меняю её природу, создавая кислоту. Орк взревел и прыгнул на меня. С трудом откатываюсь в сторону, стараясь левой рукой удержать полученный конструкт. Рядом со мной борется Ольга. Которую рвет гончая, ее меч валяется рядом, а гончая уже вцепилась в руку. Вспомнив физику, добавляю к кислотному конструкту немного магии огня, что нагревает ее очень сильно. Орк начинает митации с траны в сторону, лежа на спине, но переключиться на помощь девушки я не могу. Одна ошибка и орк раздавит нас своей массой. Нет! кричит девушка, и я понимаю, что она растерялась. И эта тварь её сейчас сожрёт. Лёжа на спине, посылая остатки магии земли через спину в сторону гончей, я формирую очень острую иглу, которая выскакивает прямо под брюхом, насаживая ту на него. Но пока формирую заклинание, мне прилетает оторка кулаком по груди. Такое ощущение, что мне ударили мощным молотом. Даже показалось, что теряю сознание. Но правой рукой Удерживаю конструкт на лице орущего и булькающего орка. Горячая кислота проникает внутрь него, выжигая всё внутри. К чему я радуюсь, но замечаю несущегося в мою сторону призрачного духа, который успел выбраться из моей ловушки. Но тут на помощь приходит напарница и создаёт небольшой шар света в руке, который рассеивает призрака практически в метре от меня. Орк ещё дёргается несколько минут в стороне от нас. И в итоге затихает. А мы лежим на выжженной земле. Мы оба замерли на пепелище. Сил встать у нас нет. Девушка ранена, как и я. Но угрозы для жизни нет. Бой был очень непростой, а вопросов к этому миру у меня сильно прибавилось. И главный из них что с моей магией? Она работает намного слабее, чем в других мирах.